Второе, Четвертое. Гипотеза пасхального заговора Шенфилда. Иисус, веря в свою богоизбранность, решил создать видимость свершения пророчеств о Мессии. Для этого он организовал при помощи Иосифа Аримафейского на собственное распятие, чтобы имитировать смерть на кресте. Он выпил вместо уксуса наркотик по плану далее он должен был быть перенесен в гробницу откуда через некоторое время вышел бы в качестве воскресшего заговор сорвался так как римский солдат ударил христа копьем и действительно убил его однако затем Мария и ученики приняли за христа некого его неизвестного молодого человека Иосиф же знафи правду и не подумал сообщить им об ошибке опровергнув с различной степенью убедительности все указанные гипотезы Макдауэлль счёл пространство логических возможностей исчерпанным и сделал вывод объяснить исчезновение тела в последующем явлении Христа с материалистических позиций невозможно «Эрго» мы имеем дело с прямым вмешательством Бога в дела земные. Необходимо отметить, что абсолютно идентичная схема доказательства факта воскресения Христова была изложена еще в 1906 году в общедоступном толковании Евангелия Годкова, предназначенном для интеллигентных читателей преимущественно же для неверующих, сомневающихся и колеблющихся. Этот автор тоже последовательно опровергает три возможных возражения против действительности воскресения Иисуса Христа. Первое: ученики Иисуса украли его тело и разгласили, что он воскрес. второе: Иисус не умер на кресте, а был погребён мнимо умершим, затем ожил и явился своим ученикам. Третье. Иисус воскрес не в действительности, но лишь в воображении его учеников. Хотя формально набор гипотез у Владкова существенно беднее, чем у Макдауэлла, Он в действительности покрывает все реальное разнообразие принципиально несводимых друг к другу позиций, ибо вряд ли стоит всерьез полемизировать, например, с такой фантастической и полной внутренних нестыковок версий, как пасхальный заговор. Думаю, что любому человеку, знакомому с законами логики, Вполне очевидна принципиальная уязвимость системы доказательств Макдауэлла или Гладкова. Подчеркну, что речь идет именно о системе в целом, а не о конкретных опровержениях. Тем больше интерес вызвали у меня приводимые Макдауэллом высказывания целого ряда ведущих западных юристов, в число которых входят члены английского Верховного суда. Лорд Дарлинг и лорд Калдекот, министры юстиции Великобритании, лорд Линдхерст. Их вердикт сводится к тому, что имеющихся свидетельств было бы вполне достаточно для признания факта воскресения в ходе гипотетического судебного заседания многолетний завкафедрой юридического факультета в Гарварде, профессор Гринлиф, автор ставшего классическим трёхтомного трактата о доказательном праве, даже опубликовал специальную монографию Исследование свидетельств четырех евангелистов по правилам юридических доказательств, применяемых в судопроизводстве. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что мои совковые представления о западном правосудии почерпнуты главным образом из детективов Гарднера. И тем не менее, попробуйте-ка представить себе адвоката Перри Мейсона равно как прокурора Бергера, пытавшегося убедить присяжных в том, что некое происшествие есть результат действия сверхъестественных сил. На том лишь основании, что он лично не может предложить убедительной версии происшедшего. Представили? А я вот пытаюсь и не могу. Воображение отказывает. В религиозном плане я, подобно многим моим коллегам-естествен являюсь агностиком то, что в сфере разума доказательств бытия божьего нет, да и быть не может, всегда было для меня аксиомой. отказавшись же от честного тертуллианновского верую ибо абсурдно и собственноручно десакрализовав евангельский текст протестанцам гауэлл сознательно вступил в весьма рискованную игру на поле соперника не в силах противиться искушению я принял его вызов как говорил один мой приятель не за май а у школы за май так не обессудь Часть третье постановка задачи Прежде всего отметим, что строгость используемой Макдаула системы доказательств иллюзорна. В терминах классической логики она представляет собой косвенно доказательство, при котором истинность тезиса устанавливается путем показа ошибочности противоположного ему допущения. Этот метод уже сам по себе не является универсальным И его применение связано с рядом принципиальных ограничений. Более существенно однако другое. В рассматриваемом случае ошибочность антитезиса не доказываться дедуктивным путем, а выводится как индуктивное обобщение, позволяющее предполагать случай неполной индукции, так называемое поспешное обобщение. Переходя от логической стороны задачи к содержательной, следует подчеркнуть, что используемый в обсуждаемой схеме последовательный перебор альтернатив осмыслен в том и только в том случае, когда их набор с исчерпывающей полнотой перекрывает пространство логических возможностей. На чем, собственно, и настаивают Макдауэлл Поэтому для провержения схемы Гладкова-Макдауэлла необходимо и достаточно следующее. Я должен предложить хотя бы еще одну гипотезу, естественно материалистическую, которая объясняла бы комплекс событий, связанных с распятием и воскресением Христа, более непротиворечиво, чем все опровергнутые ранее. Задача наша таким образом идентична той, что решается в любом классическом детективе, какой по сути есть собирание головоломки. Из фиксированного числа кусочков заданной формы, установленных фактов необходимо сложить фигурку, версию, так чтобы фрагменты прилегали друг к другу без зазоров и были использованы все до единого включая наиболее неудобные. На всякий случай повторю: версия должна быть именно внутренне непротиворечивой. Вопрос же об ее истинности или ложности лежит совершенно на иной плоскости. И в данном контексте он просто несущественен. Такая постановка вопроса позволяет нам, в частности, избежать обсуждений историчности Христа, правомочности рассмотрения канонических евангелий в качестве исторических документов и связанных с этим вопросов. Смешно дилетанту лезть в клубок проблем, по которым специалистами, историками, археологами, филологами лингвистами написаны необозримые горы литературы так что предполагаемый тексты вовсе не следует рассматривать через призму научной библиистики предметом нашего исследования будут прежде всего литературные персонажи а не их исторические прототипы если и таковые существовали сам бы я пожалуй определил его как продолжение той традиции в которой написано любимая мною загадка Прометея мистер Хази Итак авторство и хронология написана Евангелий принимается здесь в полном соответствии с церковным каноном проблемы преемственности четырех канонических текстов относительно Матфеевых логий, Евангелие от Фомы и протоевангелие Кью – от немецкой Quellen источник нас интересовать не будут канвус событий я буду излагать в основном по одной из классических версий согласующих между собой все новозаветные тексты жизни Иисуса Фаррара написаны с вполне ортодоксальных позиций в ряде пунктов однако расхождения между версиями разных евангелистов кажутся достаточно принципиальными. В этих случаях нам не избежать обсуждений источника этих разногласий. В рамках нашего похода рассказывали рассказывал Матфеи Матфея, святых Петра, Павла, и Иоанна, легшие в основу соответствующих евангелий можно воспринимать, ну, скажем, как показания четырех жильцов занесенного снегом Йоркширского поместья, в котором воли Агаты Кристи произошло загадочное преступление. В спорных и сомнительных случаях, касающихся толкования текстов или исторических реалий, мне кажется справедливым отдавать предпочтение именно мнению Макдауэлла если таковое было высказано оговаривая исходные условия введем одно важное ограничение в части обсуждаемых Макдауэллом материалистических гипотез Христос и его сподвижники выставлены попросту говоря или жуликами или недоумками и хотя сам я отношусь к религии безразлично, а к официальным церковам довольно прохладно, эти допущения решительно мне не нравятся. В конце концов, что бы там ни говорили отцы церкви, каждый человек имеет своего собственного Христа, и пусть мой Христос с точки зрения ортодоксальной догматики совершенно чудовищен, Иван несёт на себе все родимые пятна либеральной теологии, но уж лжецом то он не будет, ни при каких обстоятельствах. В любом случае и Христос, и большинству из его спутников предстояло вскоре отдать жизнь за свои убеждения, что уже само по себе должно вызвать элементарное к ним уважение. Поэтому при переборе гипотез для объяснения различных узлов событий мы будем исходить из следующего. Сознательный обман со стороны Христа или апостолов можно допускать лишь после того, как исчерпаны все иные возможные варианты объяснения. Презумпция честности. Запегая вперед, отмечу, что таких случаев в итоге не окажется вовсе, с одной лишь оговоркой. Английский христианский философ и публицист Клайв Уильямс в нашем отечестве известен в основном в качестве автора назидательных детских сказок. В одной из них девочка случайно открывает способ проникать в волшебную страну, проходя сквозь старинный платяной шкаф старший брат и сестра услышав ее рассказы об этих визитах начинают опасаться за рассудок сестренки и обращаются за советом к хозяину дома профессору логика сказал профессор — «не столько им сколько самому себе Почему их не учат логически мыслить в этих их школах? Существует только три возможности: или ваша сестра лжет, или она сошла с ума, или она говорит правду. Вы знаете, что она никогда не лжет, и всякому видно, что она не сумасшедшая. Значит, пока у вас не появятся какие-либо новые факты, мы должны признать, что она говорит правду. Странно, что профессор Льюис Элиуис упорно замечает по крайней мере еще одной возможности добросовестного заблуждения честного и здравомыслящего человека. Источники подобных заблуждений весьма разнообразны. это могут быть, например, различные природные явления, Эта атмосферные хаптические эффектов летающей тарелки до кислородного голодания в условиях высокогорий вызывающих системные галлюцинации снежный человек черный альпинист с другой стороны и что в нашем случае важнее любой человек может стать жертвой преднамеренной мистификации Из здесь существенно то, что организатор серьезной мистификации должен позаботиться не только об убедительности самой инсценировки, но и о наличии у нее очевидцев, с именно безупречной репутацией. Ибо что толку в свидетельствах дурака или записного браля? Не зря всякого рода специалисты по телепатии и психокинезу всегда желают, чтобы в их опытах участвовали известные ученые, категорически не желая при этом творить свои чудеса в присутствии профессиональных фокусников. Именно по этим причинам, из принимаемой нами презумпции тесности Вовсе не следует заведомо истинность любого факта, сообщаемого евангелистами.